Глава четвертая. То есть, как это? Не могу. Цежу пока еще спокойно, но внутри все так и кипит. Желание начистить рожу этому выскочке Гендиру не знает границ. С какого-то хера я, основатель Инкорп, уважаемый человек, бывший политик, меценат, должен просить об аудиенции какого-то выскочку, чье имя я даже не знаю. Эта компания совсем недавно на рынке, и про нее не слышно ничего, кроме того, что не новенькие. Но землю роют конскими темпами, догоняя гигантов. И вот сейчас я стою в фойе, и меня как шкалату не впускают в приемную Гендиру, который, видимо, возомнил о себе бог весть что. «Я оповестила о вашем визите, но не могу вас впустить, пока не получу одобрение сверху. Извините». Секретарь втягивает шею в плечи, извиняющимся взором, глядя на меня. «Хотите кофе?» — примирительно спрашивает, а я смотрю на нее так, что она замолкает и утыкается в монитор, стараясь не отсвечивать. «Что сейчас происходит? Меня реально не впустят в г р ё б а н ы й кабинет г р ё б а н о г о директора?» Отталкиваюсь от ее стойки и шагаю к диванчикам. Если уеду сейчас, так и не выясню, какого хера этому молокососу надо от участка, который был почти у меня в кармане. До самолета у меня есть еще четыре часа. Если проведу здесь час, успею на регистрацию. Достаю телефон и пролистываю документы в почте. На экране высвечивается имя Тэй, и я беру трубку, все еще кипя от злости. «Привет. Ты, надеюсь, уже собрался?» Щебечет мне в ухо, а я морчусь и испепеляю взглядом часы на стене в ф о е Я бегаю по магазинам в поисках купальника, а их, как назло, нет. Что, совсем? Пытаюсь отвлечься на мысли о т е и и постепенно злость утихает. Значит, придется ехать без него. С нами мама и папа, не забывай, иначе я просто поехала бы без, отвечает т о м н о и мое тело откликается на мед в ее голосе. Прости, не могу говорить, мама долбит на второй линии уже третий раз. Отключается, а я набираю номер домработницы и жду. «Глеб Валерьянович?» Собрала вещи. Спрашиваю, переводя взгляд на широкое окно, за которым мелькают машины. «В процессе. Буквально двадцать минут и отправлю с водителем в аэропорт. Хотите, чтобы я положила что-то еще?» «Нет, все по списку. Этого будет достаточно. Если буду нужен, я на связи еще часа три». После вылета только экстренная связь через ресепшн отеля. Хорошо, я буду иметь в виду. Мадина отзывается деловито. Если Настя или Илья позвонят, обязательно дайте мне знать. Я выйду с ними на связь. Остальных попросите не беспокоить до конца следующей недели. Если возникнут вопросы, звоните моей секретарше. Она в курсе, как со мной связаться. Хорошо, Глеб Валерьянович. Хорошего вам отдыха. — Давно следовало вам слетать куда-нибудь отдохнуть. Подкатываю глаза и прощаюсь с Мадиной. Она как мать, ей-богу. Поднимаюсь с места, раздраженно отмечая, что просидел в ф о е уже 20 минут. Если у этого сусунка нет времени встретиться сейчас, придется нам отложить эту дуэль до времени, когда я вернусь с Мальдив. — Хорошо. Секретарь, над которой я нависаю, — кладет трубку и поднимает на меня затравленный взгляд. «Мне сейчас сообщили, что она в ресторане «Версаль», и если вам будет угодно, вы можете приехать туда, вас проводят». «Она?» — спрашиваю резко. Злость сменяется легким удивлением. «Баба, блядь!» «Да», — отвечает как само собой р а з у м е ю щ е е с я «Наш генеральный — женщина». «Еще лучше». Прикрываю глаза... качаю головой и, развернувшись, направляюсь к выходу. Там Харламов уже пробку создал, но терпеливо ждет, не уезжает и не обращает внимания на машины, сигналившие сзади. «В е р с а л ь Игорь! Это сука там!» Водитель начинает выруливать с парковки, слегка удивленно взметнув брови. «Видимо, тоже не ожидал, что владелица компании, которая путается у меня под ногами, баба. Дорога пролетает быстро». пробках почти не застреваем. Мадина отчитывается, что вещи в аэропорт доставили. Кладу трубку, и мне тут же долбит тая. «Говори», — отзываясь напряженно, глядя на приближающиеся огни ресторана. «Папа не полетит», — произносит грустно. «Мама сказала, у него температура и тест положительный. Его просто не впустят в самолет». «А л и ф т и н а спрашиваю, пока еще не зная, к чему все идет. д т она б у «Бронь — бунгало в силе, как и собирались. Мы с тобой займем домик на правом мостике, а мама — на левом. Только теперь она судорожно ищет, кого бы взять вместо папы. Пусть берет любовника. Тогда нам с тобой точно никто мешать не будет». Тэй смеется. Водитель останавливается. Я выхожу из машины около входа в рест. Она, кажется, возьмет с собой подругу. Так что нам точно никто мешать не будет». «Они все время будут жариться на пляже и пить в баре». «Отлично. Встретимся в аэропорту и там все обсудим», — отвечаю Тея и вхожу в ресторан. «Навстречу мне тут же кидается администратор. «Глеб Валерьянович, идемте, вас ожидают».